«Марианна!» «У меня есть основания не говорить ничего Кейру. Их несколько. И Луиза знает далеко не все. Мой последний разговор с мужем закончился ссорой. Так уж получилось. Страшной ссорой. Мы даже не перезвонили друг другу, чтобы помириться и сказать «целую». А потом случилась катастрофа на Пайпер-Альфа. Я до сих пор помню его последние для меня слова, хотя все восемнадцать лет пыталась их забыть. Я сказала Харви, что беременна. Как я об этом узнала? У меня была задержка на неделю. Я пошла в аптеку и купила тест. Харви не было дома, поэтому я позвала на помощь свою приятельницу Ивонну. У нее муж тоже нефтяник. Позвала, чтобы она сказала мне, какой результат. Мы обе, затаив дыхание, ждали положенные несколько минут, что покажут проступившие полоски. Ивона сообщила, что их две, значит, я беременна. Но иногда результат бывает неправильным. Через несколько дней исследование надо повторить. У меня была еще одна упаковка, и я положила ее в шкафчик, решила дождаться Харви. Пусть он узнает первым. Уже точно. Мне хотелось, чтобы именно он, мой муж, а не посторонний человек, сказал «да» или «нет». Мы с ним никогда не обсуждали возможность появления ребенка. То есть, конечно, обсуждали, но теоретически. Харви как-то спросил, будут ли и мои дети слепыми. Я сказала, что «да», такое может случиться, если меня угораздит влюбиться в «носителя» хоть он об этом и не знает, возбудителя Амавроза Лебера, но вероятность слепоты один на двести. И хотя мой ребенок точно тоже будет носителем, вовсе не обязательно, что он будет слеп. Харви умер в 33 года, мне было 27. С детьми пока можно было и подождать. Зарабатывал он хорошо, но профессия у него была опасная и к тому же часто уезжал из дома. Едва ли он мог представить себя в роли отца, и вряд ли этого хотел. Я слепая, родители мои умерли. Его мать, вдовев, снова уехала в Канаду. Моя сестра в Эдинбурге, это в ста с лишним милях от Абердина. Друзей заводить мне всегда сложно. Своего круга знакомых у меня не было, только случайные и не очень-то длительные дружбы — с женами нефтяников, с той же Ивоны. Ну и жены нефтяников предпочитали более комфортное общение с женщинами, которые могут видеть. Харви никогда не спрашивал, хочу ли я детей. Сама я тоже никогда ему не говорила, что хочу. Мне казалось, что не хочу, но потом я поняла, что это неправда. Просто я не спрашивала себя об этом. Харви считал, это я постепенно уяснила, что ребенок для нас непозволительная роскошь. Да, так он считал. Он любил жить с комфортом. Отпуск за границей, шикарная машина, ужины в ресторанах, дорогая одежда. У нас в Абердине была отличная квартира, но выплаты по ипотеке были чудовищными. Харви много зарабатывал, но и тратили мы много. Он был прав. Мы не могли позволить себе завести ребенка. Тогда пришлось бы жить намного скромнее. Я знала все это еще до того, как Харви высказался. Но я-то надеялась, что он скажет что-нибудь другое или по-другому. Я надеялась, что и восприятие у него станет иным, потому что забеременела я не по оплошности, а, как говорится, по прихоти судьбы. Я пила противозачаточные таблетки и делала это очень аккуратно и совершенно не собиралась хитрить и обманывать, в чем обвинил меня Харви в пылу ссоры. Я подцепила какую-то кишечную инфекцию, и меня целый день рвало. Не смогла принять таблетку и второй прием пропустила, из-за того, что дурнота выбила меня из клеи. Я этого даже не вспомнила ведь я не могла увидеть, сколько таблеток выпито, всегда полагалось только на память. Две невыпитые таблетки, и это случилось. Вот так я, сама того не желая, забеременела и теперь просто умирала от сладкого волнения и от ужаса. Харви испытывал лишь ужас. Он даже не разозлился. Он говорил о случившемся спокойно, как о досадном недоразумении. Проблема была разрешима, как неполадка в автомобиле. Он даже не понял поначалу, видимо, потому что у меня неподвижное, лишенное мимики лицо, что я рада, что я хочу ребенка. Вот тут-то он и разозлился, когда понял. Впрочем, скорее он просто впал в панику. Моя беременность не входила в его планы, он почувствовал, что ситуация вышла из-под контроля. Он привык, что его слепая, стала быть, совершенно беспомощная жена, во всем ему подчиняется. Никогда, никаких возражений. И вдруг ей захотелось что-то сделать по-своему. Он повел себя так, как ведут себя в подобных обстоятельствах все мужчины. Он разбушевался, он упорно твердил свое, не желая уступать. Он даже не стал меня слушать. Мои чувства в счет не шли. Главными в его претензиях были два незыблемых аргумента. Во-первых, мы не могли позволить себе ребенка, во-вторых, я с ним не посоветовалась. О моей беременности он говорил так, будто это какое-то абстрактное зло, к которому он лично не имел никакого отношения. Я очень расстроилась, а потом даже разозлилась. Харви никогда не видел меня злой, потому что я, в принципе, не злилась на него вообще никогда. Не помню точно, что мы тогда друг другу наговорили, но точно помню его последние слова, самые последние для меня, произнесенные перед тем, как он хлопнул входной дверью, спешил на вертолет. Этот полет оказался тоже последним, который доставил его на Пайпер Альфа. Вот что он сказал. «Прости меня, Марианна, ты все-таки должна избавиться от этого. Это мое последнее слово». Оно оказалось действительно последним. После завтрака Луиза настояла на том, чтобы Марианна снова отправилась в спальню, Ведь ей и так необходим отдых. Мариана решила не сопротивляться. За дверью спальни Герта и Луиза говорить старались потише и шагать тоже, будто в доме появился больной. Слов Мариана разобрать не могла, но слышала, как взволнованно тараторящий тоненький голос Луизы перекрывал флегматичный, но порой чрезвычайно настойчивый басок Герта. Потом Луиза утихла. Последовало долгое молчание, затем... Девчоночи хихиканье. Это было что-то новенькое. Уже засыпая, Марианна гадала не без зависти, что заставило эту парочку притихнуть и чем-то так насмешил Луизу ее рыжий недотепа. Герд стоял у кровати Марианны, в руках поднос с кофе, под мышкой была зажата газета. Пока Марианна преодолевала дрему, он успел отметить аскетическую скромность комнаты. Мебель была почти не видна из-за недостаточно яркого освещения. Спала Мариана под старинным одеялом, на котором были вытканы выпуклые узоры. Одеяло сильно выцветшее, но остался намек на прежнюю нежную голубизну. Узоры затейливые, но изящные. Сотворенные из тысяч стежков складывались в единый орнамент, призрачно-зыбкий, пока его не выявляла игра света и тени. Мариана не видела этих узоров, но могла их нащупать. В комнате не было настольных ламп, на стенах ни картин, ни семейных фотографий. Туалетного столика тоже не было, имелся небольшой стол с очень ровно расставленными баночками и флаконами, как в витрине магазина. По обеим сторонам двуспальной кровати шкафчики с дисками и кассетами, на всех наклейки с шрифтом Брайля. На встроенных полках книги еще диски и кассеты и всякие безделушки интересной формы и фактуры, ракушки, камни, деревяшки, обточенные морем, стеклянные фигурки, статуэтки. В комнате очень чисто, на полу никаких ковриков, ковролин, Мебель придвинута к стенам, на подоконнике ваза с нарциссами, и хромат струился по всей этой спартанской комнате. Мариана перевернулась и оперлась подбородком на локоть. Лу? «Нет, это я». «Я постучался, но ты не ответила». «Как ты? Я принес тебе кофейку и печенье. Имбирное. С орешками». Лу говорит, это твое любимое. А мама моя сказала, что лучше есть понемножку и почаще, чтобы не пошло все назад. Уж она-то спец в этом вопросе. Мариана услышала, как он взбил и поправил подушки, лежащие сзади. А я не знала, что у тебя большая семья. Лу сказала, у тебя много братьев и сестер. На данный момент пятеро. Надеюсь, это окончательный итог. Итак прорву денег трачу на подарки ко дню рождения и к Рождеству. Налив кофе в две чашки, Герт одну вплотную приблизил к руке Марианы. Печенье на блюдце. Спасибо. А как их всех зовут? Герт пододвинул к кровати стул и уселся. После меня нарисовался Родри, потом Хьюэл, потом Алит, потом младшие самые Рианон и. Ангарат, а не близняшки. Мама сказала, что все, надеялась на дочку. В конце концов, говорит, ей выпал джекпот, сразу двое, дочка и сын. Все имена валийские, да? Ну ты даешь, Мариана, все сечешь. Ну ты наглец. Как не стыдно дерзить несчастной больной, а? Так-так, а ты у нас Герт. Well, скорее, это скандинавское имя, даже древнескандинавское. А почему оно у тебя не валийское, как у всех в семье? Это мой секрет. Тайна, покрытая мраком. В смысле? Ну, в смысле, мое имечко. Вообще-то, при крещении меня назвали... Ну, как? Готово? Тогда слушай. Джерайнт. И куда бы я подался с ним? кроме своего Уэльса. Поэтому, когда меня спроводили в одну жутко престижную английскую школу, я замаскировал свой акцент и имя, стал Гертом. Я думал, что это очень круто, Гарт Воган. Думал, что тощему слабаку позарез необходимо такое вот имя, как у накачанного красавца. Вот ты, клюнула бы ты на парня с таким именем? Нет. Погоди, дай подумать. Скорее нет. Имя — это, конечно, сила. Но еще ведь имелись рыжие патлые веснушки. За них мне по полной досталось от одноклассничков. Хорошо хоть не пронюхали, что на самом деле я Джей Рант. Герт удрученно покрутил головой, обросшей рыжей щетинкой. Господи, как же мне было хреново! Ой-ой-ой, просто жуть какая-то. Бедный ты, бедный. Наоборот, закалился и возмужал, научился философски на все смотреть, как подобает зрелому мужчине. Еще кофе. Ммм. Пожалуй. Знаешь, Герт, ты действительно умеешь приободрить. Хорошо, когда рядом есть такой человек. «Спасибо, ваша светлость. Другие тоже так считают. Стараюсь, как могу. Может, я почитаю что-нибудь из газеты? Как тебе такая идея? Отвлечешься от разных дум? Или хочешь послушать музыку?» «Лучше почитай. Это интересно. Только не надо грустных новостей, ладно? Мне и так не очень весело. Что-нибудь про музыку или научно-популярное». «Надо же хотя бы иногда повышать мою образованность». Гэрд прочел ехидную статью о новейших оперных постановках, потом предложил очерк, в котором утверждалось, что главной угрозой для озонового слоя является коровий метеоризм. Мариана подавилась куском печенья. «Ты что, решил подшутить надо мной?» «И не думал даже. Вот послушай». Газы, выпускаемые домашним скотом, составляют четверть всех выбросов метана на территории Великобритании. В Шотландии, где сосредоточена значительная часть предприятий аграрной промышленности, а также овец и коров, вышеозначенные выбросы составляют 46% от общего объема. Одна дойная корова производит примерно четыреста литров метана в день. Что это с вами, милейшие? Правда, Марианна, что тебя так разбирает? Строго спросил Герт, стараясь не рассмеяться. Государственного масштаба проблема. Сама Гардиан пишет на первой полосе, и заголовок огромными буквами напечатан. Газовая атака? Не может быть. Ох, ты права, Я, кажется, что ты не так понял. Изнемогает хохот, и Мариана взмолилась. Хватит уже, давай про что-нибудь другое, а то я сейчас намочу постель. Ладно, уговорила. Как тебе вот это? На днях весь научный мир всех орнитологов потряс необыкновенный попугай. Он не только способен общаться с людьми на вербальном уровне, но и телепатически. Привезенный из Африки серый Жако по кличке Нкиси знает примерно 950 слов, а еще он умеет изобретать новые слова, как это делают дети, когда им не хватает словарного запаса. Он, похоже, умеет читать мысли своей хозяйки, художницы Эми Морганы. Был проведен любопытный эксперимент. Хозяйку и ее питомца поместили в разные комнаты, где были установлены камеры наблюдения. У художницы были конверты с фотографиями, она наугад стала их вытаскивать. Когда ей попалось фото мужчины с телефоном, то едва она на него взглянула, попугай спросил «Что ты делаешь с телефоном?» а когда Эми попалось фото с обнимающейся парочкой, Киси выдал такую фразу «Можно я тебя обниму?». После обработки данных было выяснено, что процент правильных комментариев в три раза превысил возможный процент случайно угаданных изображений. «Потрясающе!» — Герт опустил газету. «Попугай, умеющий читать мысли!» Прямо-таки персонаж из фильма «Доктор Дулиттл». Даже не знаю, почему это меня так удивило. У меня у самого был пес который точно знал, когда я приду домой. Неважно, утром или вечером. Спайк садился на циновку у порога и смотрел на дверь, и мама тоже уже знала, что я сейчас нарисуюсь. И у Кейра был такой пес телепат, по кличке Астер но у этого пса, как у тебя, было другое тайное имя — Сириус. Кейр много рассказывал про звезды, когда я была на Скае, про созвездие Рион. это охотник, а у него собака, которую зовут Сириус. Я так была растрогана. Голос Марианы дрогнул, и на лице Гарта мелькнула тревога. Мне трудно сказать, почему, скажу только, что он был ко мне очень внимателен — Помогал во всем, придумывал, как лучше объяснить. Хотел бы я с ним познакомиться. Судя по тому, что вы с Луизой рассказываете, Кейр — человек неординарный. Не знаю, удастся ли вам теперь познакомиться, ведь возникли некоторые непредвиденные обстоятельства, но мне хотелось бы, чтобы вы увиделись. По-моему, вы найдете общий язык. А какой он? Мариана молчала, обдумывая, как бы перевести разговор в другое русло. Но тут, не дожидаясь ее ответа, Герт продолжил. Интересно, что же это за парень, который слушает птичий концерт? Любитель птиц или любитель музыки? Кейр любит и птицы музыку. Ему много чего интересно. Вообще-то он геолог, но еще увлекается зоологией, астрономией, музыкой, и, по-моему, это поэтическая натура. Хотя никогда бы сам в этом не признался. Благородный великан, и одинокий, как мне показалось, уверовал, что людям с ним трудно. У него нежная, ранимая душа, а на работе его окружают мужественные храбрецы, не склонные к сантиментам и рефлексии, так что есть как бы два кейра, и он строго следит за тем, чтобы домашний его мир был надежно отгорожен от мира внешнего, связанного с работой. Звучит мудренно. Он вообще не прост, и мыслит глобально. Он воспринимает мир как нечто целостное, единый организм. Он его не препарирует, не раскладывает по полочкам. Поэтому... Он может цвет описать с помощью слов, передающих запах, а ландшафт отобразить, используя сравнение со звуками музыкальных инструментов. А вот самого себя разделил на две части. Так и живет, как бы в двух жизнях. Но почему? Наверное, таков механизм выживания. Срабатывает инстинкт самосохранения. Он никогда не раскрывается до конца, полностью, говорит о себе только то, что можно сказать, без риска остаться непонятым. Однажды он доверил женщине свои сокровенные тайны, она заявила, что лучше бы ей их не знать, наверное, с тех пор и замкнулся в себе». Думаю, все события своей жизни он хранит в некоем виртуальном ящике для игрушек. Там все его прошлое, изредка он достает какие-то дорогие его сердцу воспоминания, потом снова их прячет подальше от всех. Надо же! Классный экземпляр, в общем и целом. То есть я хотел сказать, среди мужчин такие редкость. Да, среди моих знакомых таких точно нет. Когда мы в первый раз встретились, мне показалось, что он всего лишь творение моей фантазии. Каким-то он был нереальным, очень необычным. А когда я узнала его получше, то все пыталась понять. Что он нашел во мне? Я же вон какая. Скажешь тоже. Всяк видит то, что ближе его сути. Уильям Блейк еще один мечтатель. «Твой Кир, по-моему, действительно непрост. Глубокий парень. Умеет увидеть то, что не лежит на поверхности. О, да, это он может. И даже пути. Неведомые пути».